Я надеялась на миссис Мейсон. Она знает правду. Я ей все сказала. Так я и предполагал. Фергюсон стоял возле кровати. Дыхание у него прерывалось. Протянутые к жене руки дрожали. Теперь, Ватсон, я полагаю, нам пора удалиться со сцены, шепнул мне Холмс. «Если вы возьмете не в меру преданную Долорес за один локоток, я возьму ее за другой». «Нос», — продолжал он, когда дверь за нами закрылась. «Я думаю, мы можем предоставить им самим улаживать свои отношения». Мне осталось лишь познакомить читателя с еще одной запиской. Холмс отправил ее в ответ на то письмо, с которого этот рассказ начался. Вот она. Бейкер-стрит, 21 ноября. Касательно вампиров. Сэр, в ответ на ваше письмо от 19 ноября сообщаю, что я взял на себя ведение дела мистера Роберта Фергюсона из торгового дома Фергюсон и Мюрхед, поставщики чая, на минсинг -Лейн. Расследование оного дела дало удовлетворительные результаты.